Глава 11 Определитель. Для начала дадим некоторое понятие. Вхождение сути контроля сознания подопечного должно происходить как можно быстрее с целью ускорения дальнейшего развития. То есть воссоединение обоих в ходе развития должно быть максимально коротким. Это обеспечивает быстрый успех в совершенствовании обоих. Стремление к общему единению для дальнейшей совместной деятельности обеспечивает обоим сутям дополнительные преимущества в наборе общих качеств. Одна суть имеет одни качества, другая – другие, но вместе они дополняют друг друга в их общем образовании с расширенным осознанием окружающей действительности. Картина становится яснее, не правда ли? Для человека такой сутью контроля является определитель. В его резерве работы с учеником всегда имеются те энергии, с которыми подопечному предстоит работать в течение жизни. Эти разные типы энергий определитель посылает человеку, а человек взамен нарабатывает ему новую энергетическую базу с различными видами энергонакоплений. При этом человек должен наработать больше, чем ему дается. Совершенствование одного происходит за счет совершенствования другого. Они постоянно находятся в этой взаимосвязи. Сиклитова Л.А., Стрельникова Л.Л., Законы мироздания или Основы существования божественной иерархии, том 1. Непогода. Снег летит и тает. Первый том сижу, читаю. Осеняет, осеняет, осеняет. Определитель или по-старому ангел-хранитель. Итак, посреди холодной весны 4 апреля 2020 года мой определитель, он же по-старому ангел-хранитель, наладил со мной связь. Посреди ночи у меня наступило нетипично мощное по меркам прошлых опытов осознанное сновидение, которое я отдельно называю другим понятием – астральный выход, чтобы подчеркнуть его другое качественное наполнение. Чистота восприятия была сильнее, чистота света и качество самого видения лучше. Как я и говорю, это совсем не было типичным осознанным сновидением. Это было качественно другим состоянием. И я свой ум, свое сознание ощущал качественно другим образом, ровно как и все вокруг происходящее. Я встретился с ним, со своим определителем, после чего днем у меня была целая буря положительных эмоций, которые я, конечно, проживал весьма спокойным образом, не особо проявляя их во внешней стороне, а больше направляя внутрь себя. До сих пор не проанализирую толком, это был столь явный знак и мощное, ни с чем не сравнимое видение или просто тонкий, деликатный астральный выход с моей стороны. Или это самопределитель протянул ко мне навстречу свою руку. Скорее, это было и то, и другое. Вся правда в том, что я не знал тогда, смеяться мне утром или нет. От этого становилось веселее еще больше. Запомнилось все детально четко. Опишу. Малиэль сказала, «Во снах часто подсказки бывают. Что ангел сказал?» Вот об этом первом я и подумал сам в пять часов сорок минут утра при пробуждении эмоциональном на рассвете самом. «Я твой ангел!» громогласно прозвучало во всем его естестве. Он был высок, благороден его лик, Могущественен его взгляд и строг, и вместе с тем благороден его глаз. Он был немногословен, но того мне и не требовалось. Мне было важно получить знак, что между нами достигнут должный уровень связи и понимания в двухстороннем порядке. Вот мы и встретились, пронеслось у меня на уровне мысли. Занятно, что предстал предо мной он в классическом длинном пальто. Одет очень изысканно и вместе с тем очень строго. Естественно, это очень короткое знакомство вызвало взрыв положительных эмоций, как бывает иногда при осознании себя во сне. Затем он взмыл в облака с той площадки, на которой мы с ним находились вместе. Взмыл с места, бывшего чем-то вроде буфера, между ним высоко в сферах земли и землей. Он взмыл из этого воздушного белого города в облаках в свои заоблачные дали, наподобие другого уровня, свыше, из облаков и небесного белого света и солнца. А я при осознании и интенсивном эмоционировании от нашей такой сакральной встречи быстро вернулся с небесного буферного города на землю. Далее переписка Сергея Варлашина и Мальвелли. Сергей Варлаш. Ощущение, как будто ты приходишь на тонком плане, наполняешь мою жизнь, а потом у меня стоит легкий жар и сновидения другие. Мог ведь и нафантазировать, не исключено. Малиэль. Ну так прихожу, когда читаю. Для мысли нет расстояния. Подумала и уже рядом. Так же я подумал, захотел контакта, И вот определитель уже рядом. Строго дал понять, что он установил наш контакт во благо нас обоих. С его-то стороны он всегда контакт, а для человека требуется время, чтобы его с ним установить. Материя тяжелее, уровень ниже, информационный и энергетический запас ниже. Как я понимаю, всегда для подобных дел, связанных с астральным выходом, требуется особо тонкий состав энергетики, позволяющий делать выходы далеко, качественно и надолго. А это всегда определенная аскеза в материальной жизни для накопления энергии. Любая аскеза в принципе ведет к набору энергии. Энергетическая практика, будь то дыхательная, цигун, работа с концентрацией внимания и осознанностью, умный распорядок дня, работа, отдых. Достигая во всем баланса, тонкие цепочки энергии перестают безвозвратно утекать и происходит насыщение их в нас затем вокруг нас, а затем и шире, наполняя нас возможностями, которые мы можем применить для всякого рода тонких работ и энергетических практик, которым, например, при должном внимании и умении можно научиться. Позже у меня еще случились три аналогичных астральных выхода. Один я опишу здесь, так как он относится к встрече с моим определителем, а другие два я перенесу в следующую главу, так как они тематически объединены по смыслу. Так, выйдя на связь со своим определителем, я мысленно спросил его о своем предназначении, завуалировав его под текущую ситуацию и время, идущие с событиями моей жизни. В общем, я загадал нашу новую встречу с его пояснениями на этот счет, сложившейся жизненной программы. Я должен был понимать, чего мне в целом ждать. Сновидение случилось вскоре. На этот раз... История наша не была такая красочно яркая, все свелось к тому, что он привычным голосом, напоминающим самый мощный трубный глаз ангелов, ответил «Три женщины!» На этом сеанс нашего контакта был закончен. Я, как обычно, вскочил самым ранним утром с постели. Так как это становилось системным выходом на связь, то в силу непривычного явления общения с высшими сутями, поражала мощь данной связи. Впоследствии я, конечно, догадался, кто эти три женщины, играющие в моей жизни судьбоносные роли.